Судно со спущенными парусами плясало, как пробка в кипящей воде. Время от времени оно погружалось в стену сплошного тумана, то ли рожденного небом, то ли бешенством моря. Затем чайка вылетела на простор только для того, чтобы тотчас опять погрузиться в зловещий мглу. Было такое ощущение. Словно гигантская рука, схватившая маленький шлюп, чтобы бросить, как мячик через бурю, на минутку отпускала его и вновь брала, пытаясь бросить еще дальше. Но больше всего испугал Марианну вид обоих мужчин. Сквозь связки такелажа, подпрыгивавшая по бортам шлюпа, она разглядела Блэка Фиша, прикованного к рулю, согнувшего спину, чтобы бороться с обезумевшим ветром. Жан со своей стороны кончал убирать паруса, несмотря на ослеплявшую его воду. Оба промокли до нитки, но не обращали на это внимания, зато их сморщенные напряженные лица выражали сильное беспокойство. Блэкфиш заметил девушку и прорычал, перекрикивая ветер, «Оставайся в каюте! Нечего здесь делать!» «Ты помешаешь маневрировать, и тебя может снести за борт!» «Я задыхаюсь там!» — крикнула она, — «и предпочитаю остаться здесь!» Жан прыгнул к ней, крепко обнял и попытался, несмотря на ее сопротивление, затолкнуть внутрь. Но она так вцепилась в него, что его усилия были напрасны. «Прошу вас, разрешите мне остаться с вами! Одной так страшно!» Обрушившийся на них водопад оборвал ее слова. В одну секунду она промокла с ног до головы, но только крепче прижалась к своему товарищу по несчастью. В тот же момент у них вырвался двойной крик ужаса. Туман немного рассеялся, открывая справа от форштевня чудовищную головокружительной высоты скалу. Вопль рулевого отозвался эхом на их крик. Непроизвольно Жан прижал Марианну к себе. Убежденная, что их последний час настал, девушка закрыла глаза и спрятала лицо на плече брюбритонца. бретонца. Объятия юноши были такими крепкими, такими успокаивающими, что она с удивлением обнаружила, как ее страх исчезает. В тот момент она готовилась умереть в объятиях неизвестного, но в сущности это было не так уж и важно, ведь если ей суждена бессмысленная гибель, может и лучше, что это произойдет так, ей так хорошо на этой мужской груди. К тому же то ли ей почудилось, то ли в самом деле... Теплые губы прижались к ее виску. Но ожидаемого столкновения не произошло. Ведомая уверенной рукой Блэка Фиша маленькое судно так резко легло на борт, что Марианна и Жан не удержались на ногах и покатились по планширу. Марианна открыла глаза. Поблескивающая стена рифа медленно скользила мимо борта шлюпа. Позади девушки моряк сыпал проклятиями с прямо пропорциональной перенесенному страху силой. — Что это, однако, было? — спросил он у Блэка Фиша. — По-моему, Дуврские скалы, — ответил тот. — Я и не предполагал, что мы так близко от них. Мы дешево отделались. Чтобы взбодрить себя, он вытащил бутылку рома и сделал несколько добрых глотков, прежде чем снова взяться за управление шлюпом, который, миновав скалы, погрузился в очередную порцию вязкого тумана. Но Жан был неспокоен и не скрывал этого. «Как могло случиться, что мы забрались сюда? Ведь это не наша дорога!» «Делалось то, что было в силах!» — пробурчал Блэкфиш. Моя буссоль испорчена, я плаваю по исчислению. Тогда дохранит да нас Дева Мария и Святая Анна Д'Орей. Благочестивое пожелание затерялось в вое ветра, удвоившего в этот момент свою силу. Порывы его забивали дыхание Марианне, и Жан решительно увлек ее с собой в тесную каюту. Блэкфиш этот. «Атлас!» — удерживающий небо на плечах, остался один лицом к лицу с бурей. «Корабль справа по борту! Мы спасены!» В голосе Блэка Фиша звучали нотки торжества и облегчения. Марианна и Жан ответили ему ликующими возгласами. Уже несколько часов их несло вслепую сквозь дождь и ветер. Положение чайки было более чем критическое. В нескольких кабельтовых мрачные дуврские скалы. Подводный риф повредил руль. При попытке поднять паруса они были сорваны, а мачта сломана сильным порывом ветра. Слепое парализованное судно пошло по воле ветра и течений. Для Марианны худшим испытанием было увидеть, как Блэкфиш оставил руль и пришел расположиться рядом с ней и Жаном. С момента их отплытия она привыкла видеть в гигантском моряке своего рода водяное божество, управляющее равно хорошо как со своим судном, так и с самим морем. Судно было крепким, но буря сильно повредила его. Человек казался непоколебимым, однако и он ослабел. Глубокая тоска заставила ее спросить у него «Больше ничего нельзя сделать?» Моряк пожал плечами и недовольно пробурчал. А что я еще могу сделать? Грести? Попробуйте, если это вам улыбается. У меня же нет средства заставить двигаться это проклятое судно. Предоставим все воле провидения. И он с раздражением надвинул на глаза свою курьезную промокшую шляпу, словно собирался спать. Но взгляд его из-под. Источавших воду полей, оставался на стороже. Он тотчас заметил сигнальный кормовой фонарь корабля, который в их теперешнем положении представлялся благословением неба. Мы спасены, повторяла Марианна, чувствуя, что никак не может успокоиться. Спасены! Но Жан тут же охладил ее пыл. Посмотрим. Прежде всего надо узнать, чей это корабль. Может быть, это пират и нас откажутся взять на борт. Мы не представляем собой ценной добычи. А может быть, это англичанин, и меня вернут на понтоны». Но она отказалась верить, что в такую темную и такую ужасную ночь капитан корабля сможет быть таким бессердечным, чтобы отказать в спасении трем несчастным пассажирам рыбацкого суденышка. Горящими от соли глазами, настолько привыкшими к непрерывному купанию, что она уже не могла представить себе, что существует что-нибудь сухое, девушка страстно вглядывалась в двойную звезду, пляшущую в темноте, вызывая в памяти большие корабли, которые она видела в Плимутском порту, мощные и успокаивающие, как теплая таверна в глухом углу зимнего, замерзшего леса и ей так хотелось избавиться от этого ада, воды, ветра, холода и страха. В эти минуты тяжелых испытаний она почувствовала себя испуганным ребенком, ищущим любую протекцию, любую помощь, любую надежду, чтобы уменьшить страх и холод. — Ветер несет нас к нему, — заметил Блэкфиш, который, опершись о борт, вглядывался в ночь. Почти тотчас он снова подал голос. «Мы должны находиться около порта. Я вижу правее другой свет».